Глава 10. Прибежавшая на звон колокольчика служанка получила распоряжение и повела гостя в комнату. Правда, Хассе сразу понял, что это была та часть дома, в которой жили слуги. Очень уж крепко здесь пахло чесноком, луком и трубочным табаком. "Прошу вас, синьор", девушка отворила дверь в комнату и пропустила Хассе внутрь. Простая узкая комната, кровать, сундук, узкое окно, закрытое ставнем, небольшой стол, стул, пустая полка и занавеска в углу. Купальня дальше по коридору, сеньор, я сейчас принесу чистое белье и простыню, а вот камзола на ваш рост, наверное, нет, вздохнула служанка. Сапоги может почистить Брина, да и прочую одежду выбьет. Буду рад любой помощи, красавица, улыбнулся Хассе, брося на пол тощий мешок и пыльный плащ. У него не было ни единой медной монетки, чтобы порадовать служаночку и расспросить о хозяевах дома. Но матушка много раз говорила ему: "Будь вежлив с теми, кто ниже, и в трудный час это тебе поможет". Девушка убежала и вернулась через 10 минут с бельём, мылом и простынёй. "Прошу, синьор, Она проводила гостя в большую купальню, подождала, пока он разденется, забрала его пыльную одежду и уточнила с придыханием. «Вам помочь с купанием, сеньор?» Хосе невольно засмотрелся на пикантный вырез с лужанки, но мотнул головой. «Благодарю, я сам, сеньорита. Ваша красота для меня слишком большое искушение». Девушка ушла, довольная комплиментом, а Идальго со стоном удовольствия опустился в тёплую воду. 2 недели в пути измотали его, да и ночёвки в стогах и на фермах не делали его чище или ароматнее. Отмокнув, хасс потянулся за мылом и снова удивился. Слуги обычно пользовались самым дешёвым зольным мылом, изредка добавляя к нему травы, растущие повсюду: душицу, петрушку или мяту. Но этот кусок тонко и приятно пах дорогой гвоздикой. Или дом этот очень богат, или кто-то позаботился о том, чтобы бедный родственник не чувствовал себя изгоем. Тщательно вымыв волосы и тело, Хассе завернулся в простыню и подошёл к стопке одежды. Он ожидал поношенного белья из тех, что выделяют слугам, но его ждала новая тонкая сорочка, удобные нижние штаны с завязками, верхние штаны, свежие отрезы для ног и плотный жилет, украшенный вышивкой на каталонский лад. Он успел одеться и разыскал в мешке шнурок, чтобы собрать отросшие волосы в хвост, когда в купальню вернулась служанка. «Сеньор, вот ваши сапоги!» Она плюхнула на пол на чищенную и смазанную обувь. «Бельё Лусия забрала в стирку, а камзол вычистила и натерла листьями мяты». «Спасибо, Хосе не ожидал такой расторопности». «Хозяин наш строг и любит, чтобы к столу все выходили при полном параде, так что сеньора передала вам шейный платок, ленту для волос и ножницы, чтобы подстричь ногти». Сави да изумился такой заботе, но воспользовался всем, что предложили. Дорогого зеркала в купальне не нашлось, но служанка принесла ему начищенную медную пластину и молодой эндальго подправил усы и бороду. Право, он сам себе нравился и даже подмигнул девушке, которая одобрительно смотрела на его действия. Гости проводили в его комнату и сообщили, что зайдут за ним перед ужином. Хассе побродил по узкому пространству и уставился в окно. Оно тоже выходило в сад, но в другую его часть. Рядом была кухня, пахло пригоревшим маслом, кофе и растопленным сахаром. Где-то недалеко гудели голуби, вдалеке раздавались голоса слуг, а потом всё стихло, и мужчина замер, прислушиваясь к гудению колёс судьбы. Так говорила его мать, когда на комнату или сад внезапно опускалась тишина. «Бог желает, чтобы мы услышали гудение колёс судьбы. Готовьтесь к переменам, мои дорогие». Как только момент тишины минул, в дверь постучали. Служанка пригласила его в столовую. Хассев взволнованно поправил шейный платок и двинулся за симпатичной девицей, невольно провожая глазами её бёдра, гуляющие под юбкой. Прошу, синьор. Девушка вошла в столовую, только открыла для Индальга дверь и тут же ушла куда-то в сторону кухни. Десаведа вошёл в комнату и залюбовался её убранством. Большой стол был уже накрыт, серебряные кубки и приборы стояли, но ещё никого не было. Через минуту скрипнула дверь, вошёл Дон Траба. А, Саведа, вы уже здесь. Отлично. Давайте-ка выпьем по глотку вина, пока дамы собираются к столу. Дамы в голове отца мелькнуло воспоминание о той Доне, что уговаривала мальчика доделать задание. Неужели у дядешки есть такая молодая жена и наследник? Впрочем, вопросы в его положении задавать не принято. Всё постепенно объяснится. Он вместе с хозяином дома подошёл к подносу с напитками и получил небольшой стаканчик охлаждённого сухого вина. Осторожно пригубил, оценивая букет, и удивился: вино было слишком хорошо для случайного гостя. Между тем Дон Агусто продолжал изучать внучатого племянника. задавал вопросы о дороге, спрашивал, что стоит пообедать в таверне и нет ли на мадридской дороге разбойников. Хаспе прилежно отвечал, что в трактирах он не останавливался. Покупал у крестьян кувшин с ангри или лепёшку с сыром и устраивался на ночлег в пустующем домике стороже или прямо в поле. Разбойников избегал всеми силами. Впрочем, одинокий путник с тонким мешком не слишком лакомая добыча, так что его хранил святой Себастьян. Пока мужчины негромко беседовали, дверь, ведущая во внутренние покои, открылась, и вошли дамы. Первой вошла та самая молодая дама, которую Хассе краем глаза видел в патио. Ребёнка с ней не было, зато следом шла дама постарше. Судя по её наряду более скромному и грубоватому, это была компаньонка. Последней почти вбежала девочка лет двенадцати. Её уже одели во взрослое платье, но подол ещё был подшит аккуратной детской складкой. «Розалин, позволь тебе представить моего дальнего родственника, дона Хосе да Сааведа», — сказал дон Агуста. Прекрасная, как утренний цветок, дама вежливо склонила голову. «Рада знакомству, сеньор». Моя дочь Дон Хасе, недавно овдовела и вернулась в мой дом вместе с сыном и по очереди она ведёт дом и утешает мою старость. Хасе постарался вложить в свой поклон всю благодарность, которую испытывал к хозяйке, умеющей деликатно заботиться о нуждах гостя. Эта почтенная дама, компаньонка Розалины, донья Хуана, Савед снова почтительно поклонился. Его опыт знакомства с дочками соседей подсказывал, с компаньёнками, нянюшками и камеристками надо дружить. Инсиньюрита Селина да Алмейда подчёркица моей дочери. Теперь гость изобразил только лёгкий поклон, но дополнил его улыбкой. Рад знакомству, синьюрита. Что ж, знакомство состоялось, прошу к столу, довольно сухо пригласил дон Трамо. Кажется, подчёркица вызывала у него неприязнь, и он плохо это скрывал. Как только все сели, слуги начали вносить закуски. У Хассе слюнки потекли от вида лопающихся от спелости помидоров, великолепного белого сыра, оливкового масла и сладкого перца. Ко всему этому служанка внесла стопку тонких лепёшек, зелень, ореховый соус и запечённые под огнём баклажаны. Все, не чинясь, наполнили тарелки, но скромно. Хосе примерился было ко второму куску сыра, но заметил, что Селина смотрит на дверь и вспомнил, что в богатых домах не ставят на стол всё и сразу. Так оно и оказалось. Вскоре принесли густой рыбный суп, благоухающий пряными травами, затем паэлю с колбасками, лёгкое белое вино и большое блюдо фруктов на десерт. Хосе вежливо взял гранат, чтобы почистить его для Дони Розалины, но Дон Траба опередил его, обжёг строгим взглядом и подвинул дочери тарелочку очищенного миндаля. Саведа не смутился и предложил гранат немолодой компаньонке. Та вежливо кивнула, но отказалась. «Простите, сеньор, мой лекарь мне запретил гранаты. Прошу прощения, сеньора, я не знал. Несчастный гранат Хосе съел сам». А после трапезы хозяин дома пожелал гостю доброй ночи, и все разошлись. Спорить с дядей Савой да не стал, вернулся к себе в комнату, разделся до рубахи и нижних штанов, упал на узкую кровать и уставился в потолок. Что ж, он жив, сытый, спит не на холодном камне у фонтана, день прожит не зря». Он прочитал молитву Пресвятой Деве и святому Христофору, покровителю путешественников. Матушка наставляла его, что человек, идущий по выбранному пути, всегда путник и может просить этого святого о покровительстве. Потом, выпитое за ужином вино дало о себе знать и хас се уснул. Утром его разбудила уже знакомая служанка. Она принесла тёплой воды для умывания, полотенце, мыло, свежую сорочку и бельё, а когда молодая индальго поблагодарила её, закраснела и сообщила: "Сейчас принесу вам завтрак, сеньор. Дон Агусто просил вас предупредить, что ждёт вас в своём кабинете в 10 часов. А сейчас сколько?" Хасе задача наглянул за окно, за которым уже сияло солнце. "Уже 9, сеньор. Придётся поспешить". Гость не стал тянуть, сразу отправился за ширму умываться и одеваться, а девушка торопливо ушла. Плеская в лицо тёплой водой, Хассе задумался, о чём завтракают в столице. У них по месте матушка подогревала на огне ломти хлеба и летом поливала их оливковым маслом и украшала мелко рубленными помидорами с чесноком, а зимой на хлеб укладывали сыры и ломтики копчёной свинины. Но чем же завтракают в столице? Служанка вернулась довольно быстро и от подноса в её руках поднимался дивный аромат. Во-первых, тут был омлет с зеленью и кусочками сыра. Он благоухал так, что благородный индальго с трудом удержал себя в руках. Рядом лежал свежий хлеб, паста из перца, помидоров и баклажанов, полоски из зелёного салата, ломти копчёного мяса и целая горка чурос, жаренных в масле палочек из теста, обильно посыпанных сахарной пудрой. Запивать всю эту благодать предлагалось сильно разбавленным вином. Поблагодарив служанку, Индальга запер за ней дверь и с удовольствием накинулся на еду. Несколько полуголодных зим приучили его дрожить каждой возможностью поесть. Едва он расправился с последним кусочком, допил вино и обтер руки влажным полотенцем, как в дверь постучали. «Синьор, да она густо ждет вас!» Что ж, Индальга встал. Поправил пирвис и оглядел комнату. Чем бы ни закончился разговор с родственником, он будет вспоминать это тихое убежище с благодарностью.